Андрей Хорошевский. Темный призыватель. По ту сторону призыва. Читает Макс Радман.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 Тебе лишь надо свериться с данными коммуникационного браслета. Все никак не могу привыкнуть к этой штуке. Тряхнул я левой рукой, этим движением выводя голографическую проекцию последнего пришедшего сообщения. В целом, Марина отобрала более 10 человек, и надо будет внимательно прочесть характеристику каждого, прежде чем принимать решение. Но это уже потом. С махом руки я свернул проекцию. Пошли есть, а то ты с голоду уж очень ворчливый.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 Студенты моментально проникли внутрь, стоило мне открыть им двери. По-правильному это должен был сделать слуга, но я как раз проходил мимо нее и не посчитал это трудным. «Ничего себе!» — не удержался от восхищенного возгласа Мирослав. «Вот это домик! Ты же говорил, что простолюдин!» — подозрительно посмотрел на меня парень. «Не задавай глупых вопросов!» — улыбаясь мне, Алиса ткнула локтем в бок Бартенева, чего тот болезненно поморщился.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 Я верю, коротко бросила Марышкина. Только сообщите нам, если вдруг потребуется помощь. Хорошо, улыбнулся я ей.